Глава девятая. Я приехала домой, переоделась и первым делом начала готовить себе курицу. Зря, что ли, я купила ее. Я поставила ее в микроволновку и в ожидании вкусного ужина сварила кофе. Сейчас еще выкурю сигаретку и поразмышляю о моем деле. Что-то я совсем забыла о фабричных работниках. Точнее, об одной работнице Лукошкиной Анне Ивановне. А ведь я собиралась последить за ней, поскольку с нее подозрения еще не сняты. Если Алла увела у нее бойфренда, кто может дать гарантии, что мастерица, как назвала ее одна девушка, не решила отомстить обидчицы? А вот хорошо бы поговорить с Анной Ивановной не в рабочей обстановке, а дома. Дома человек чувствует себя иначе, он расслаблен. А что? эта идея. Если, допустим, загримироваться так, чтобы Лукошкина меня не узнала, то можно и завалиться к ней домой. Я подошла к шкафу и открыла его. Достала халат, косынку, потом пошла в ванную и накрутила волосы на бегуди. Теперь еще не забыть прихватить очки без диоптрий и на лицо нанести косметику почуднее. Длинные стрелки на нижние веки, которые меняют форму глаз до неузнаваемости. На верхние яркие зеленые тени, на щеке побольше румян. Я посмотрела на себя в зеркало. тетя Мотя из Закукуевки. Немногие признали бы сейчас во мне Таню Иванову. Я достала список знакомых наших потеряшек. Ну-ка, где тут у нас мастер цеха Лукошкина Анна Ванна? Подпольная кличка кошелка. Ага, вот она, радость наша. Так-так, улица Миклуха-Маклая, девятнадцать, квартира шестьдесят восемь. Ну и чудненько. Значит, сейчас мы заявимся в гости к нашей мастерице. Только после второго звонка за железной дверью послышалась зычная Лукошкинская «Кто там?» а? Я уже заранее приготовилась изменить голос и потому в тон ей язычно ответила. «Это ваша соседка снизу! У меня в ванной потолок мокрый! Вы там что, воду пролили?» Замок тут же щелкнул два раза, и в проеме распахнутой Настеж двери я увидела Анну Ивановну. В халате, топтанных домашних тапочках, ноги на ширине богатырских плеч, большие портновские ножницы в руках. «Чего?» — спросила она, на распев неприязненно оглядывая меня с ног до головы. «Какую такую воду? Какой такой потолок? Что за дела?» Я запахнула халат поплотнее, тронула рукой бегуди на голове и с вызовом ответила. «Я, конечно, извиняюсь за беспокойство, но мой потолок мокрый, ванный, Прямо вот такие пятна, вот такие!» «Я ничего не проливала», – отрезала Лукошкина, глядя на меня почти воинственно. «Извините, а можно я сама посмотрю? Так сказать, удостоверюсь, потому как, если вода не у вас, так я в другую квартиру пойду». «Да идите, глядите!» Лукошкина демонстративно толкнула дверь, и я шагнула в ее полутемную прихожую, потому что она даже не удосужилась включить свет. Проходя в ванную через коридор, я как бы случайно бросила взгляд в комнату, где на полу был разложен полуфабрикат лоскутного одеяла. Рядом лежала сантиметровая лента, разноцветные нитки и целый ворох пестрых лоскутков. «Ой!» Воскликнула я радостно и даже всплеснула руками. «А вы не как лоскутное одеяло сами делаете? Моя бабушка в деревне тоже всегда сама делала такие одеяла. И даже занавесочки на окнах тоже из лоскутков шила. Так было оригинально!» Лукошкина прямо-таки переменилась в лице. Глазки ей тут же забегали, как тогда на фабрике, туда-сюда. Она подскочила к двери в комнату, и запоздала, закрыла с треском. «Идите сюда, ванная у меня тут!» потянула она меня за рукав халата. «А вы, наверное, на швейной фабрике работаете, да?» радостно спросила я. «Ч -ч «Чего вы взяли?» заикаясь, спросила перепуганная мастерица. Мне даже показалось, что она побледнела. «Так вон у вас лоскутков сколько! А откуда еще можно их натаскать, как не с фабрики?» — Вы вот что, гражданка! — сердито сказала Анна Ивановна, оттесняя меня своим мощным торсом в ванную. — Вы, кажется, хотели посмотреть, не пролила ли я воду? Так смотрите себе и идите на... с Богом! Пришлось пройти в ванную комнату Лукошкиной и осмотреть там пол, который был, разумеется, совершенно сухим. — Странно! — — сказала я, подталкиваемая большим животом хозяйке к выходу. — А у меня почти весь потолок мокрый. Прямо вот такие пятна. — Убедились! — победно уперла хозяйка руки в бока, совсем как тогда на фабрике. — Ну как же так? — растерянно бормотала я. — Не знаю как! Грозно рявкнула Анна Ивановна и практически вытолкала меня за порог. Едва дверь с оглушающим железным грохотом захлопнулась за моей спиной, как я быстро сбежала по лестнице вниз, вышла из подъезда и села в свою машину. Я завела мою любимую девяточку и прям так в бегуди халате и тапочках поехала домой. Курица в микроволновке даже не успела остыть. Я положила ее на большую тарелку и вооружилась ножом. Так, что мы только что выяснили, Татьяна Александровна, кажется, я поняла, почему у Анны Ивановны глаза бегали из стороны в сторону. Совесть ее, разумеется, была нечиста, но пропажа женщин, ее сотрудниц, здесь абсолютно ни при чем просто наша мадам лукошкина тащит с родного предприятия обрезки ткани чтобы шить дома лоскутное одеяло да и нитки похоже попутно прихватывает иначе с чего бы она так испугалась когда я увидела это добро в ее квартире но если анна ивановна здесь ни при чем то это значит что ее можно смело исключить из списка подозреваемых. И тогда что у нас остается на данный конкретный момент? Только ателье. Вот им родным и будем заниматься. Мельников позвонил утром. Едва я успела принять душ и выйти из ванной, обмотанной полотенцем. — Ты вчера спросил ковер, Ну, так я его припёр. — Все согласно договору? И рисунок, и калёр? — подхватила я. — А ты, мать смотрю, тоже на досуге Филатова почитываешь? — удивился Андрюша. — А чем мы, частные сыщики, хуже вас, господа перов, усмехнулась я. «Ну — Ну-ну, эрудитка, значит. А я тебе сведения припер, В смысле, добыл насчет твоего отелье, этого самого элеганта. — Ой, спасибо тебе, Андрюшенька. Вот удружил, так удружил. — Слушай, мать, а ты не зря прицепилась к этому отелье? — Кто знает, Андрюша я вон уже пыталась разрабатывать фабрику и сестру аллы и даже к мастеру лукошкиной вчера на квартиру ездила да и что лукошкина прячет всех трех швей в самой дальней комнате и заставляет работать на себя да если бы так нет она оказалась всего навсего мелкой варишкой тащит лоскуты материи и нитки с фабрики потому и глазки у нее бегали все оказалось напрасным. Впрочем, не совсем. С уменьшением количества подозреваемых растет вероятность обнаружения настоящего преступника. Понятненько. Ну что ж, тогда слушай. Значит так. За последние полгода количество сотрудников в ателье резко сократилось. Это по сведениям налоговой. Новая метла вымела трех швей. Одну закройщицу-приемщицу и бухгалтера. Итого пять человек. Теперь там работают директор. Она наш закройщик, она же швея, она же бухгалтер. Никак это наша Капитолина, многопрофильная многостаночница на все руки ДОКа. Интересно, кто еще? Кроме вот этой Сидельниковой есть еще одна закройщица приемщица швея Так, это Полина Ефимовна, знаю такую. И одна единица просто швеи, ну и уборщица того четыре. Значит, мастеров всего три. «Да, что-то уж очень резко, я бы сказала, для такого небольшого учреждения. Как там все сократилось? Просто сжалось до точки. А доход?» И доход тоже стал меньше. Так что новая хозяйка просто, можно сказать, терпит убытки, бедняжка. А по количеству выставленной в зале на продажу одежды этого не скажешь. К тому же мадмуазель Сидельникова ходит обедать в довольно дорогое кафе. — Да, дела. А ты, Андрюша, не догадался добыть адресок уволенного бухгалтера? — Ты будешь очень удивлена, мать, но как раз догадался. — Андрюша, что, серьезно? Да ты умница. Да ты даже больше, чем умница. Ты гений. — Да ладно тебе, — смутился Мельников. — Ты меня в краску вгоняешь. — Диктуй адресок. Ореховая, девятнадцать. — А квартира? «Там нет квартиры, это частный дом в зеленой зоне». «Ну и чудненько. И как звать величать нашего бывшего бухгалтера?» «Кладченко Ольга Олеговна». «Ну, Андрюша, спасибо тебе, родной. Что бы я без тебя делала?» Я положила трубку и отправилась на кухню готовить кофе и бутерброды. В голове роилась информация, только что полученная от моего друга. «Вот оно значит как». Новая метла вымела практически всех прежних работников, кто был при Элеоноре. Почему? Я налила в турку воды и достала с полки банку кофе. Ну, во-первых, она могла это сделать, как я уже отмечала, по экономическим соображениям. Если официальных работников меньше, то, стало быть, и налогов платить надо меньше. Это раз. А что два? А два – это, скорее всего, то, что Капитолина таким образом просто могла избавиться от кого-то. Что там говорила Лариса с фабрики? Нам сказали, что ателье будут реорганизовывать. Я не совсем понимаю, что это такое, но, похоже, просто предлог, чтобы избавиться от неугодных работников. Неугодных работников. То есть не все швеи нравились Капитолине. Может, она даже конфликтовала с кем-то. И я тогда еще, помнится, спросила, «А почему вдруг вы стали неугодными?» И Лариса сказала мне, что их прежняя хозяйка, Элеонора Браун, умерла. Но перед этим сначала пропала без вести. Ее искали, а потом тело ее нашли в морге. Пачерица опознала ее, потом были похороны... Кофе закипел, и я сняла его с огня и налила в чашку. Потом нарезала хлеб и сыр. Да, не нравится мне это, определенно не нравится. Элеонора пропала, три швии пропали. Как-то все это не очень мутная история какая-то. Мы все так плакали. Я же начинала у нее после училища, она многому меня научила. Вообще, она была такой. Такой живой, что ли, да, живой, жизнерадостный, активный, веселый, никогда не унывала. Ателье своё организовала. Оно, между прочим, всегда было на хорошем счету. Она же все с нуля подняла, раскрутила, столько души вложила в него. То есть, получается, Элеонору все ее работницы очень любили. Раз они все так плакали, да, над плохим человеком вряд ли стали бы рыдать а потом пришла эта гадина резкий контраст получается одну хозяйку все любили другую просто ненавидели а было за что гадина это у нас кто спросила я тогда ларису да пачерица ее капитолина тварь ее все ненавидят пришла на все готовое завела свои порядки выгнала нас опытных работниц как отелье еще держится ума не приложу а действительно как держится ателье, если всех повыгоняли. Я не зря вчера как бы случайно заглянула в цех. Там работала только одна швея. Одна! Так что Мельников дал мне правильные сведения. И на выставке готового платья полно всевозможных изделий. Кто-то же их шьет. Похоже, это мне и предстоит узнать. А что еще интересного мне сказала бывшая работница ателье. Так, так, так. Я спросила у нее про собственных детей Элеоноры. Их нет, она и замуж-то вышла довольно поздно, уже в 32, за мужчину старше себя, да еще с ребенком, почти взрослой девочкой. Вот эта девочка и показала себя после смерти Элеаноры, оторва, каких мало, таких делов наделала. Значит, своих детей не было, и пачерица Капиталина все прибрала к рукам. Естественно, раз она оторва. Хотя вчера она довольно грамотно разрулила мой конфликт с приемщицей то есть не совсем дура, и работать, наверное, умеет. А каких таких делов наделала новая метла?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 Может, Капиталина теперь использует труд надонных работниц? А что я где-то читала или слышала об этом? Какой-то ловкий предприниматель нанял нескольких женщин-швей, имеющих дома машинки, и они шили, кажется, куртки. А он только объезжал их на своей машине и собирал готовую продукцию, выдавая им новые выкроенные запчасти, или как там это у них называется? Он и расплачивался с ними на дому, но они не были у него официально оформленными. Таким образом, человек экономил на налогах, что называется дешево и удобно. Правда, потом этот подпольный наемный цех прикрыли, и предпринимателю пришлось заплатить очень солидный штраф. Но это уже, как говорится, издержки профессии. А что, если наша предприимчивая новая метла – пошла по тому же пути. Что если она уволила трёх швей, а на их место взяла десять? И теперь те сидят по домам и шьют себе втихую, а она только собирает готовую продукцию и выставляет ее в зал на продажу. А в цехе, на случай инспекторской проверки, сидит одна единственная швея, делая вид, что это она все и шила. А ведь запросто. Так-так. «А что сказала Лариса про свою прежнюю хозяйку и прежнее место работы? Я и сама из того ателье никогда не ушла бы. Коллектив у нас был отличный, а хозяйка просто золото, пахари талантливый модельер и закройщик. Нам она платила хорошо и нас не обижала, а тем, кто раз предложения вносил, еще и премии щедрые выписывала». Все Элеонору любили, и она нас, по-моему, тоже. Только она к великому нашему несчастью умерла. Представляю, как все жалели эту Элеонору. А новая хозяйка, может, потому и разогнала всех, что ревновала к старой? Уж ее-то вряд ли все любили так же. Понимаете, обидно мне стало, я там без малого семь лет отработала. У прежней хозяйки на хорошем счету была, зарабатывала неплохо. Мы с Элеонорой почти подругами были. И тут на тебе. Эта идиотка всех разогнала. Тварь-аферистка. Тварь-аферистка. Да, тут любовью не пахнет. Почему аферистка? Уточнила я тогда. Она мне зарплату не отдала. Двенадцать тысяч, между прочим. До сих пор не могу успокоиться. Одно утешает. Не со мной одной так поступили. Нас таких троих уволили». Да, что-то эта Капитолина нравится мне все меньше и меньше. Нет, чует моё сердце, надо ее разрабатывать. Копать вокруг нее и этого странного ателье. И прямо сегодня надо поехать к бухгалтеру. Вот кто знает о своих хозяевах много интересного. Ореховая девятнадцать. Зеленая зона нашего города. Я ехала к Латченко Ольге Олеговне на самую окраину города. Вот пошли сады с желтой и красной листвой, крыши домов среди плодовых деревьев со снятым урожаем, а вот и ореховая. Асфальт кончился, дорога пошла проселочная, с ямами и колдобинами. Я остановилась возле нужного мне дома. Забор из листов шифера, деревянная калитка. Я нашла звонок и позвонила. Через пару минут к калитке подошла молодая женщина и посмотрела на меня поверх посеревших от времени досок, привстав на цыпочки. — Вам кого? — Мне нужна кладчинка Ольга Олеговна, — сказала я. — Это я. А я к вам по вопросу вашей работы в ателье «Элегант». — Даже так? — она очень удивилась, однако открыла калитку и пропустила меня во двор. Я заметила, что Ольга Олеговна была невысокого роста, лет 33-34, не больше, довольно стройная девушка с коротко подстриженными темно-каштановыми волосами, в домашнем халате и галошах, надетых на шерстяной носок. — А вы, собственно, кто? — спросила она по-деревенски просто. — Я частный детектив Татьяна Иванова. Вам не трудно будет ответить на пару моих вопросов? Мы прошли в дом. Он был старенький, но крепкий, кирпичный. Она сбросила в сенях галоши и дала мне бахилы, увидев, что я в кроссовках. Чтобы вам не утруждаться и не разуваться, да и мне потом полы не мыть. Мы сели в небольшой комнатке. Служившей хозяйке должно быть гостиной. Здесь стоял стол у окна. Вокруг него три стула, у стены небольшой диван, В одном углу кресло, в другом телевизор. Больше ничего здесь не поместилось. Я вас слушаю. Она посмотрела на меня спокойным, открытым взглядом грустных карих глаз. — Ольга Олеговна. — Можно просто Ольга? — Хорошо, Ольга, вы работали бухгалтером у Элеоноры Браун. — Да, пока она не умерла. — А как получилось, что теперь вы там не работаете? Как только Элеонору похоронили... Ее пачерица Капитолина начала устанавливать в ателье свои порядки и уволила меня, как, впрочем, еще трех швей и одну приемщицу. — А как, по-вашему, для чего это было сделано? — Я думаю, что не сильно удивлю вас, Татьяна, сказав, что сделано это было с одной единственной целью — уйти от лишних налогов. Дело в том, что прежняя хозяйка Элеонора вела бизнес честно, показывая Почти весь свой доход, и все ее работницы были оформлены официально. Ольга, извините, но я почувствовала, что вы запнулись, сказав, показывая, почти весь доход. К сожалению, Элеонора умерла, царствие небесное, и навредить ей теперь все равно невозможно. Лишь поэтому я скажу. Да, она умела грамотно уходить от налогов и немного мухлевать, совсем немного и, главное, практически в рамках закона. Она неплохо разбиралась в бухгалтерии и, получив доход, сначала делала все покупки, зачисляя их в графу «расход» в бухгалтерском отчете, и только потом платила налоги с оставшейся суммы. Дело в том, что по закону денежные суммы, на которые были сделаны покупки для расширения бизнеса, налогом не облагаются. Таким образом... Она экономила довольно много денежных средств. А еще она удачно делала вложения в ценные бумаги, получая от этого некоторый доход. «Ольга, мне кажется, вы хороший бухгалтер», — сказала я. «Странно, почему вас уволили?» Она посмотрела на меня, усмехнувшись. «Мой основной недостаток в том, что я не могу держать язык за зубами. Увы!» Я прямо сказала Капитолине, когда она начала проводить свою так называемую реорганизацию, что она не права. Она поступает во вред себе и всем. Мне бы промолчать. А что Капитолина делала неправильно? Что? Да все! Она сказала, что нам надо экономить, но не так, как это делала Элеонора. Капитолина объявила, что мы официально уволим всех работников, оставив буквально одну на случай налоговой проверки. Мол, вот это одна, да еще сама Капиталина, и есть весь штат ателье. Остальные швеи пусть сидят по домам и работают там, и раза два в неделю приезжают, чтобы сдать готовую продукцию. А в ателье останется одна приемщица. Ну, не смешно. Я ей тогда сразу сказала, это бред, так работать нельзя. А она меня тут же уволила. Кстати, денег мне так и не выплатила. А я, к вашему сведению, потом целых два месяца искала работу. Между прочим, у меня восьмилетняя дочка и мама пенсионерка. И это еще при том, что мужа нет. Я основной кормилец семье. Так что, как хотите, а капка это настоящая тварь. Да, кто бы сомневался. А сейчас вы работаете? Спросила я Ольгу. Да, я устроилась бухгалтером в ночной клуб. В это время из соседней комнаты в нашу вошла девочка лет восьми. Она держала в руках тетрадь. Увидев меня, девочка немного смутилась, потом поздоровалась и обратилась к матери. «Мам, я не знаю, как задачку решать». «Иди, зайка, иди, я скоро освобожусь и подойду к тебе». Девочка, прижимая к груди тетрадку, вышла из комнаты, а Ольга повернулась ко мне. Когда капка захватила там власть, Я имею в виду ателье. А она там все переделала. Выгнала всех неугодных ей работников, оставив самых покладистых. А бухгалтерию взяла в свои руки. Она так и сказала. Я сама себе бухгалтер. Я знаю, как вести бухгалтерию. А я ей, да флаг тебе в руки. А она, знаете, что мне сказала? И за что только тебе Элеонора 15 тысяч платила? Это мне-то? Да я такой грамотный бухгалтер. «В этом я не сомневаюсь. Значит, Капитолина предложила вам мухлевать». «Предложила?» «Да я не сомневаюсь, что она там что-то нахимичила. Она еще при Элеоноре все капала ей на мозги. Мол, нам размаха не хватает, ателье маленькое, доход маленький. Давай что-нибудь предпримем, такое эдакое, чтобы денег побольше иметь». Ей Элеонора говорила, что доход с отелье они получают приличный, и ничего предпринимать не надо. Все хорошо работает, все налажено, и работницы ее довольны, и клиенты. А капки все мало было. Притом, заметьте, сама она в ателье не работала. Как Анора не старалась приучить ее к делу? «Шить, — говорит, — не умею, да и не считаю нужным учиться. Много ли, мол, шитьем ты заработаешь?» «А уж жадная она! Ужас! Я думаю, она бы за деньги даже на убийство пошла!» Ольга вдруг осеклась и посмотрела на меня испуганно. Кажется, она сама не ожидала, что скажет такое. «Ольга, вы это со злости сказали? Или у капитолины действительно такой характер?» – спросила я. «Нет, характер у нее правда стервозный. Поганый, как говорит моя мама». Она мачеху свою, по-моему, просто ненавидела, хотя та после смерти мужа ее одна кормила. Я сама пару раз замечала недобрый Капкин взгляд в сторону Элеоноры. Пока был жив ее отец, она еще как-то с мачехой ладила, наверное, потому что в ателье почти не появлялась. А как отец умер, так она в открытую стала смотреть на Элеонору волком». Когда она умерла, Капка едва ли не танцевала от радости на похоронах. «Я ей еще замечание сделала. Ты, говорю, хоть видимость создай, что у тебя траур, а то уж светишься вся от радости!» «А вот молодой человек, с которым ваша Капка встречается, кто он, можете сказать?» «Нет. Знаю только, что зовут его Тарас. Слышала, как она его так называла. А больше ничего сказать не могу». Но, по-моему, тоже мутный какой-то тип. Почему? Ольга пожала плечами. Да так, взрослый парень, а не работает. Днем с капкой приезжал в ателье, ходил развязной походкой. На нас, работников ателье, смотрел свысока, как рабовладелец на своих рабов. В общем, неприятный тип. Значит, говорите, Капитолина на похоронах вся светилась от радости? Я встала. Светилась подтвердила Ольга и тоже встала. «Что ж, спасибо вам, вы мне очень помогли». «Татьяна, а кто вас нанял, если не секрет, и для чего?» На швейной фабрике пропали три женщины. «Ой, я слышала!» «Да-да, бедные...» Ольга горестно покачала головой. «Я расследую это дело по просьбе родственников одной из них. Я направилась к выходу. Ольга провожала меня до калитки». «Бахилы не забудьте снять», — напомнила она, посмотрев на мои ноги. Я сняла бахилы и вышла за калитку. Ольга помахала мне на прощание рукой, как старой знакомой, а я направилась к своей машине, оставленной у забора. Я ехала домой и рассуждала про себя. «Итак, Татьяна Александровна, что мы имеем?» Учитывая вновь открывшиеся факты. Хорошая женщина Элеонора Браун открыла свое ателье, раскрутила его. Потом в возрасте 32 лет вышла замуж за мужчину с ребенком, не совсем ребенком, ну, скажем так, взрослой дочерью. Потом муж умирает. Она остается с падчерицей. Заметим, не выгнала ее, как в старых страшных сказках про злую мачеху и не заставила делать по дому всю грязную работу, а продолжала содержать. А вот девочка даже не работала в ателье, не помогала мачехе. Потом мачеха покинула этот мир, а значит и свое рабочее место. Но тогда получается, что работников ателье стало меньше не на пять человек, а даже на шесть, и доход снизился. «Но какой предприниматель будет реорганизовывать свое предприятие так, чтобы оно приносило меньший доход?» «Только идиот!» «А Капитолина на такую не похожа!» «Тогда что получается?» «Двойная бухгалтерия?» «Однозначно!» «Похоже, плохая девушка Капитолина действительно стала работать с надомницами!» Ну и что, собственно говоря, это, конечно, нарушение законодательства, но в тюрьму за это не сажают. Я имею в виду при таких размахах. И причем здесь, пропавшие с фабрики швеи, да ни при чем. А если я опять ищу не там, а что я в самом деле прицепилась к этому злосчастному ателье? Прицепиться больше не к чему. А ведь и вправду не к чему. «Да, Татьяна Александровна, кажется, вы опять в тупике». Дома я переоделась в свои старой трико и майку, сварила себе кофе и разогрела остатки гречневой каши. Неужели это действительно тупик? Неужели завтра выяснится, что Капитолина наняла десяток швейнодомниц, и все ее финансовые нарушения яйца выеденного не стоят? А я начну разрабатывать... «Кого на этот раз? Родственников Бейбулатовой Ольги? Кажется, я их еще не донимала подозрениями, но надо же когда-то начинать». Я пила горячий кофе, и в голове крутилась одна мысль, не дававшая мне покоя. «Нет, что-то там нечисто в этом ателье. Настолько все странно, мутно и подозрительно, что так и тянет вывести там всех на чистую воду». Я просто нутром чувствую, что финансовые махинации новой метлы — это еще полбеды. А меня моя интуиция еще ни разу не подводила. тьфу фу Да, и что я была бы за частный сыщик, если бы не было у меня этого чутья? Нет, достать родственников Ольги Бейбулатовой, а действительно странное сочетание имени и фамилии, мы еще успеем. А пока будем следить за Капиталиной и ее бойфрендом по имени Тарас. Если они такие темные лошадки, что ж, будем пасти их. Пока не найдем что-нибудь такое эдакое, будем таскаться за ними повсюду. И тогда обязательно что-нибудь досплывет, да как это бывало, не раз.